Глава 171. Клайм с о л л с Часть 2. Решающее сражение началось вспышкой пламени, распространившегося во все стороны. Воздух моментально нагрелся, и стало казаться, будто загорелся сам мир. Когда песок и гравий на земле расплавились, Теодор поспешно осмотрелся по сторонам. Мощи слегка не хватает, но... Любой волшебник, услышав эти слова в удивлении, вытаращил бы глаза. Это заклинание седьмого круга, являла собой стратегическую магию, которая начинала действовать сразу же, как только маг фокусировался на какой-то точке. Однако, так же она могла работать и в широкодиапазонном режиме. Теодор только-только достиг седьмого круга, а потому он попросту не мог активировать это заклинание настолько быстро. В связи с этим ему нужно было обладать чем-то, что могло сделать невозможное возможным. И этим чем-то был искусственный Инь и Ян, полученный после прохождения испытаний с у э м е я являвшийся ключом к этой беспрецедентной скорости. Плюс неизвестно. Искусственный Инь и Ян. Тип отпечаток. Данный отпечаток – результат слияния кольца м у с п е л ь х е й м а и метки крови Аквилла, сформировавших Инь и Ян. Огонь и вода усиливают друг друга, при этом совершенно не конфликтуя. б л и з о с к обеим силам увеличилась до предела, а все присущие м способности были унаследованы в новой форме. Кроме того, две метки обладают способностью циркулировать магическую силу, действуя отдельно от кругов пользователя. Класс метки легендарный. Включает в себя метку кровя Квилла. Включает в себя кольцо м у с п е л ь х е й м а Понимание магии воды и магии огня существенно увеличилось, уменьшив тем самым время необходимое на активации заклинаний. Метка полностью игнорирует урон от стихий, сила которых ниже уровня пользователя – и у м е н ь ш а т т его в случае, если она выше уровня пользователя. Это была мошенническая комбинация из двух абсолютно разных сил. Кольцом и с п е л ь х е м а и м е т к а к р о в и а к Вилла сами по себе обладали неоспоримой мощью, но результат а х сочетания превосходил все ожидания. За прошедший год Теодору удалось закончить м о й круг и довести до м а к с и м у м эффективности этих двух атрибутов. Именно поэтому Теодор смог завершить Инферно всего за несколько секунд. Однако, оставив в стороне вопрос мощности, Теодор сделал правильный выбор. Если он не мог определить местонахождение Хайда, то ограниченное пространство в каком-то смысле было ему на руку. Хайду необходимо было защищаться от пламени Инферно, используя свою ауру. В противном случае он был бы ликвидирован. Таким образом, область, где пламя исчезнет, должна будет указать на местонахождение противника. Теодор о т ч а я н н сосредоточился на всех своих пяти чувствах. наблюдая за потоками огня. Так, вот здесь инферно не работает, значит, именно тут. А? п л а м е н и пылало, всего в трех шагах от него. А н о в р е м е н н о с этим его сенсорное восприятие прямо-таки задрожало. Теодор поспешно откинул голову назад, почувствовав, как прядь его волос была срезана чем-то острым. Это была совершенно неожиданная атака, которая ничем не отличалась от прикосновения косы самой смерти. Затем обостренные чувства Теодора предупредили его о серии последовательных атак, которые обрушились на него сразу же после первого удара. Лезвие со скоростью молнии, опускающейся на голову Теодора, поцарапало к р а его ключицы. Затем оно нацелилось на его сердце. Пройдя мимо, клинок сделал разворот и устремился к шее м а к а Тем не менее, диагональный удар, который должен был обезглавить его, разрубил один лишь воздух. Теодор Миллер оказался необычайно подвижен. как для волшебника. Сенсорное восприятие Альфреда б е л о н т е с и боевые искусства Ли о н Цуна в который раз спасли ему жизнь. Что, черт возьми, происходит? Когда лезвие клинка в очередной раз пронеслось над его головой, Теодор был больше озадачен, чем напуган. Даже в случае с великолепной защитой Мастера Меча подобная ситуация была попросту невозможной. т ы о применил одно из лучших атакующих заклинаний Седьмого Круга, которого нельзя было полностью избежать даже обладателю самой мощной ауры. Тем не менее, что происходило здесь и сейчас? Хайт свободно передвигался в пламени, словно инферно вообще никак на него не действовало. Лата не считала психическое состояние Теодора и решила пояснить столь банальную очевидную причину. Клайм с о л это меч, который символизирует свет и огонь, а потому вполне естественно, что он наделяет своего пользователя сопротивлением к этим атрибутам. Каким бы ни был неквалифицированный этот человек, он сделал клинок частью своего тела, и получил определенные привилегии. «Просто замечательно! А сразу об этом сказать-то не могла?» т е д о р который с трудом успел избежать удара, подняв подбородок, пребывал слов Глатани в самом настоящем шоке. Больше всего на свете он хотел бы несколько часов подряд орать на свой своенравный гримуар, но, к сожалению, не мог. Если все так и будет продолжаться, то он умрет, даже не коснувшись Хайда, раз свою эффективность утратила даже Инферно, то и любая другая магия огня и света также стала для Теодора бесполезной. Если бы Тео был типичным магом Красной Башни, то большая часть его силы была бы попросту запечатана. Однако у него все еще оставался третий главный атрибут. И эта критическая ситуация стала прекрасной возможностью для него применить ее. Теодор быстро вспомнил метод его активации и с т о ждать момента, когда противник сделает еще один шаг. Штормовой иней в ю г а Он говорил на языке, который обычный человеческий голос был не в состоянии воспроизвести. Это были слова, позволявшие драконам править законами природы. Тот факт, что Теодор уже мог использовать слова дракона, служил доказательством того, что он не потратил прошедший год впустую. Метка крови Аквилы, усиленная синергическим эффектом искусственного иниян, моментально преобразовала огненную бурю в ледяную. И в центре этой бури, появившейся прямо перед Теодором, оказался х а й что «Что за...» В голосе Хайда ч и т а л о с ь одновременное удивление и разочарование. Однако прежде чем он успел договорить, в него тело ворвалась волна мороза. Расплавленная земля моментально застыла, придавая красной поверхности, покрытой инеем, поистине фантастический вид. Эти результаты своей работы, Теодор мог лишь восхититься мощью вьюги. Он сумел бы вызвать нечто подобное, воспользовавшись заклинанием седьмого круга, вьюгой. Но слова дракона полагались на природу, а не на магическую силу. А потому их с и л а и эффективность не могли даже сравниться. Даже мастер меча с божественным клинком не мог полностью нивелировать подобное воздействие. е и м п е р я действительно была права, заклеймив тебя как своего врага», — произнес Хайт, моментально разорвав дистанцию. Согласно полученной информации, молодому человеку, стоявшему перед ним, все еще было слегка за 20. Если Теодор будет расти такими же темпами, то вскоре у Мелтера появится еще один маг Восьмого Круга. Это несло в себе у г р о з а с которой Империя Андрас прежде еще не доводилась сталкиваться. Глядя на свою левую руку, х а й д понял, насколько высок потенциал этого противника. Серебряная рука, блокировавшая всю магию, представлялся бы божественный меч, дарованный ему господином. А если бы не Клайм Солес, то Вьюга моментально превратила бы его в глыбу льда. У Теодора Миллера оказался поесть неустрашающий козырь. Более того, этому магу каким-то образом удалось выжить против него в ближнем бою, не получив ни единого серьезного ранения. На губах а й д а появилась кровь. Несмотря на все свои старания, Хайд никак не мог согреть свой организм. Как бы он ни циркулировал свою ауру, у него не было ни единого способа защититься от этого пронизывающего холода. Левая рука Хайда была в порядке. Но вот подвижность его правой части тела была в два-три раза ниже обычной. м о д ь это обычная миссия, Хайт бы без колебаний отступил. Однако пути назад уже не было, а потому убийца лишь покрепче перехватил свой меч. Его решительный настрой был связан с глубочайшей лояльностью перед Фермутом, чувством долга как одного из семи мечей Империи, его воинской интуицией. «Я должен убить тебя здесь!» – решил Хайт. Он понял, что если не сделает этого сейчас, то спустя какое-то время это станет попросту невозможным. Тем временем Теодор, вызвавший в ю г у был серьезно беспокоен тем, как дальше атаковать этого противника. т е о использовал слова дракона, но в ю г а не нанесла Хайду никаких существенных повреждений. Она задела Хайда, но причиненный урон был далек от того, чтобы кардинально повлиять на ход сражения. Сбросив с себя разорванный плащ, Теодор нахмурился. Черт. Этот противник явно не тот, кто дважды попадется на одну и ту же уловку. Предыдущая контратака Теодора не у в е н ч а л а с ь успехом, а потому сейчас перед ним встала серьезная проблема. Он был бы самым настоящим глупцом, если попытался проделать тот же самый фокус дважды. Тактика использования слов Драхона для нанесения неожиданного удара на сегодня подошла к концу. Тем не менее, ему было совсем непросто подобрать достаточно сильное заклинание, который не было бы нейтрализованной левой рукой Хайда. Особенно в той ситуации, когда Мастер Меча будет соблюдать предельную осторожность. Если сравнивать силу, доступную Теодору в этом бою и с п о с о б н о с т ь его противника, то ситуация выглядела довольно мрачно. Тео мог еще дважды использовать слова дракона, при этом продолжительность действия в Йоге составляла около пяти минут. У него осталось еще много моческой силы, а полученные повреждения были из разряда легких. Тем не менее, шансы на победу при таких обстоятельствах составляли не более одного процента. Между тем, у Хайда была его левая рука, нейтрализовавшая магию и способность ауры. Ммм, <каклеваться> <клеваться> <клеваться> чтобы эта проклятая рука сквозь землю провалилась! Теодор подумал о нескольких запасных вариантах, а затем потокал языком, осознав, что Клайм Сулес загнал его в угол. Широкодиапазонные заклинания не пробивали его сопротивление. а одноточечные атаки были бы попросту заблокированы. Таким образом, что издалека, что вблизи, т ы был безоружен. Но оставался лишь один выход. Может попробовать тактику Бей-беги? По п р а в ь т е говоря, это было сумасшествие. Теодор мог воспользоваться песней боя и боевыми искусствами Льюн Суна, но этого было недостаточно, чтобы соответствовать уровню настоящего мастера меча. Без физической способности Вероники... Ему нечего было и думать о том, чтобы вступить с Хайдом в ближний бой. Теодор считал, что разумнее всего будет поддерживать какое-нибудь широкодиапазонное заклинание, чтобы знать местоположение противника, а также использовать магию для усиления своего тела. Его мозг работал так быстро, как никогда прежде. «Ладно, попробуем». Теодор не собирался так просто сдаваться. Даже в таких неблагоприятных обстоятельствах он мог попробовать потягаться с Мастером Меча. Благодаря с м о в р о ж д е н н о м у интеллекту, функциям глатани и накопленному опыту. Принимая во внимание способность Умбры, он сможет как минимум несколько раз избежать смертельного исхода. Теодор сузил диапазон действия в юге и обернул ее вокруг своего тела, а затем сделал несколько шагов вперед. «Что ты уже задумал, маленький нахальный маг?» х а й д заметил, что т ы изменил тактику и поднял свой меч. Он ждал, пока в защите мага появится Бриш, в который н а н е с е т свой удар. Глаза мастера напоминали глаза рептилии, воспринимавшей человека как свою добычу. Однако т е д о р же смеялся, в и д е в выражение лица Хайда. «Хм, неужели ты думаешь, что настолько силен, чтоб вселять во всех ужас?» Пусть эти слова и были всего лишь насмешкой, но в них была и доля правды. Во время испытания Абонуса и м е я т е д о р сталкивался с гораздо более сильными и опасными противниками, чем Хайд. м е р о и к а обладала огромнейшей мощью, а Бландал использовал невообразимую магию. Орта убивал его, даже не сдвинувшись с места, в то время как с у п е р в и аквилы обладали целым арсеналом, смертельно опасного оружия. Для сравнения, единственной сильной стороной Хайда был его божественный меч. Другими словами, даже в такой ситуации Теодора были высокие шансы на победу, если он будет предельно осторожен. Как? Когда х а й т это понял, с уголка его рта упала еще одна капелька крови. Однако появилась она вовсе не из-за действия холода внутри его легких, а в результате сломанного зуба. а о б ь прорычал он, плотно стиснув челюсти. «Давай попробуем что-нибудь новенькое!» — сказал Теодор и принял уникальную стойку. Одна лыль смотрела вверх, в то время как другая была направлена вниз, символизируя тем самым небо и землю. а между ними находилась фигура самого Хайда. Это была стойка небес и земли, вершины низин. Это была стойка, призванная проявить максимальную гармонию. То, что произошло сразу же после этого, могло быть совпадением или, возможно, даже неизбежностью. Хайд поднял левую руку и меч. э Теодор, а з р е к а л ь н ы движением, собрал в руки свамическую силу, а затем ноги двух людей двинулись навстречу друг другу, В идеальной синхронизации.